ксандрийская философия в более философской форме и лучше постигнутой выступает единство самосознания и бытия в александрийской школе п р е д с т а в л я ю щ е й собою в этом круге идей основной образ и значит философию в собственном смысле этого слова Александрия издавна и в особенности благодаря Птоломею сделалась главным местопребыванием наук. Здесь, как в своем центре, соприкасались, проникали друг в друга и перемешивались в многообразных формах и образованиях все религии, все мифологии восточных и западных народов, а также и их исторические судьбы. Здесь сравнивали религии друг с другом, и в каждой из них отчасти искали, находили и отбирали те черты, которые содержались также и в других, отчасти же и главным образом вкладывали в представление этих религий более глубокий смысл и придавали им более всеобщее аллегорическое толкование. Это стремление, несомненно, породило в результате очень много и темного, и путанного. Более чистым продуктом этой тенденции является Александрийская философия. Объединение философских учений должно было лучше удастся, Чем выше указанные объединения, которые, что касается религиозных воззрений, оказывались неизбежно лишь путанными и неясными порождениями еще не понимающего себя разума. Ибо так как через всю философию проходит одна идея, то она снимает своими собственными силами ту особенную форму, которую она приняла, ту односторонность, в виде которой она высказывается. В скептицизме была достигнута эта отрицательная сторона процесса, ибо в нем, как мы видели, были сняты определенные модусы бытия, в которых было положено абсолютное. Так как тот вид философии, который возник в Александрии, придерживался не какой-нибудь одной из более древних философских школ, а признавал, что различные системы философии, и в особенности п и ф а г о р е й с к о е платоновская и а р и с т о т е л е в с к о е философские учения, представляют собою нечто единое, одну философию, то ее часто объявляли, эклектизмом. Брукер, насколько я знаю, был первым давшим ей это название, и повод к этому ему дал Диоген Лаэрций, так как последний говорит об одном жившем в Александрии философском писателе по имени Потамон, что он не так давно выбрал из различных философских систем основные положения и лучшие учения. Диоген приводит затем несколько положений этого учения п о т а м о н а и говорит, что последний изготовил эклектическую философию. однако эти почерпнутые из учений Аристотеля, Платона, стойков, положения не представляют никакого значения, и мы в них не находим того, что характеризует Александрийцев. Диоген в самом деле и жил раньше Александрийской школы, потому он же, согласно Свиде, Был учителем пасынков Августа, а для учителя принцев эклектизм совершенно целесообразен. И вот так как этот Потамон был александрийцем, то Брукер применил к александрийской философии кличку «эклектизма». Но это по существу несправедливо и вместе с тем неисторично. Эклектизм есть нечто очень плохое, если понимать его в том смысле, что он без последовательности заимствует из одного философского учения какие-нибудь одни положения, а из другого учения другие – то есть представляет с о б о й нечто похожее на платье, сшитое из разноцветных кусков материи. Такой эклектизм не дает ничего другого, кроме поверхностного агрегата. Такого рода эклектиками – являются либо вообще необразованные люди, в головах которых умещаются рядом противоречивейшие представления, причем они никогда не сопоставляют друг с другом своих мыслей и не сознают их противоречивости, Либо люди благоразумные, делающие это сознательно и полагающие, что они достигнут наилучших результатов, если они из каждой системы будут брать «хорошее», как они это называют, и таким образом они приобретают сумму различных мыслей, в которых есть все хорошее, а недостает только одного – последовательности мышления и, стало быть, самого мышления. Эклектическая философия как раз не выдерживает критики непоследовательно. Но александрийская философия вовсе не такова. Во Франции представителей александрийской философии называют и поныне эклектиками. В этой стране где систем равнозначно односторонности и где чувствуют необходимость в каком-нибудь определенном названии, которое звучало бы менее всего подозрительно, менее всего напоминало бы о системе, могут находить эту кличку сносной. Но в лучшем смысле этого слова можно, пожалуй, назвать представителей александрийской философии эклектическими философами, или, вернее, это вообще лишнее слово в применении к ним. А именно, александрийцы клали в основание платоновскую философию, но пользовались вместе с тем, Вообще теми успехами, которые философия сделала после Платона благодаря Аристотелю и всем следующим философским системам, в особенности стоицизмом. Или, можно сказать, они возобновили эти учения, но снабдили их всем тем, что дала более высокая ступень образованности. Поэтому мы у них и не находим опровержения приводимых ими взглядов философов. Одной из характерных черт этой высшей ступени образованности является главным образом тот более глубокий принцип, гласящий, что абсолютная сущность должна быть понимаема как самосознание. что в том-то и состоит ее сущность, что она есть самосознание, что она поэтому находится в единичном сознании. Этого не следует понимать так, будто Бог есть, как обычно говорят, «дух».